Лилиан не сразу поняла, что произошло. Из репродуктора доносился неясный басовитый рык, словно кто-то со сна прочищал горло. От волнения диктор стал слишком близко к микрофону. Лилиан разобрала лишь несколько фраз. «Какие-то машины потерпели аварию. Они наскочили друг на друга из-за того, что на шоссе вытекло масло еще из какой-то машины. Потом она увидела, как вся стая промчалась мимо трибун. «Значит, ничего страшного не случилось», — подумала она, «иначе гонки бы прекратились». Она искала глазами машину Клерфе и не находила ее. Но Клерфе мог проехать и раньше. Она не так уж внимательно следила за гонками. Теперь по радио немного вразумительнее сообщили, что авария произошла на набережной Плезанс, где столкнулись несколько машин. Есть раненые, убитых нет. Дальнейшие сообщения будут переданы позже. Распределение мест следующее. Первым идет Фриджерио с преимуществом 15 секунд. За ним Конти. «Дюваль, Мейер Третий». Лилиан напряженно прислушивалась. «А Клерфе ни слова, а ведь он шел вторым. Ни слова о Клерфе», — думала Лилиан, и, заслышав приближение машин, нагнулась, чтобы увидеть цифру 12. «Красную машину с цифрой 12». Клерфе не было. И сквозь глухой ужас, затопивший Лилиан, в ее сознании вдруг проникли раскаты жирного голоса диктора. «Среди пострадавших Клерфе». Его отвозят в больницу. Видимо, он без сознания. Монти получил ранение колена и ступни. Сакетти не может быть! Что-то внутри Лилиан противилось этому известию. Ничего не может случиться на этих игрушечных гонках, и в этом игрушечном городе с игрушечной гаванью и пестрыми игрушечными видами произошла ошибка». Машина клерфе скоро выскочит из-за поворота, как она выскочила во время гонок Тарго Флорио. Он немного отстанет, получит ушибы и шишки, но будет цел и невредим. Однако, говоря себе это, Лилиан чувствовала, что ее надежда тает и рассыпается, так и не успев окрепнуть. Клерфе без сознания, думала она и цеплялась за это слово. Что оно значит? Оно могло значить все, что угодно. Лилиан вдруг увидела, что спускается с трибун, и она не заметила, как встала. Лилиан шла к старту. Быть может, Клерфе отвезли туда? Он лежит на носилках, у него ранено плечо или рука, и он смеется над своим несчастьем. «Его отвезли в больницу», — сказал тренер, обливаясь потом. «Пресвятая Мадонна, святой Христофор! Почему это случилось именно с нами? Почему не с другой фирмы или...» «Что? Минутку!» Он, стремглав, убежал подавать сигналы гонщикам. Машины промчались мимо, вблизи они казались больше и опаснее, и рев их моторов заполнял все вокруг. ⁇ Что случилось? ⁇⁇ закричала Лилиан. Пошлите к черту эти проклятые гонки и скажите, что случилось? ⁇ Она оглянулась. Все отводили глаза в сторону. Механики возились с запасными частями и покрышками, избегая смотреть на нее. Стоило ей приблизиться к кому-нибудь, как тот отходил. Лилиан сторонились, словно она была зачумленная. Наконец тренер вернулся. «Клерфе не поможет, если я пошлю гонки к черту. Он бы и сам этого не захотел! Он бы хотел!» Лилиан прервала его. «Где он? Я не желаю слушать лекцию о моральном кодексе гонщиков. В больнице. Его сразу отвезли туда». «Почему же с ним никто не поехал, чтобы ему помочь? Почему вы не поехали? Почему вы здесь?» Тренер смотрел на неё непонимающим взглядом. «Чем я могу помочь? Чем мы все можем помочь? Сейчас это дело врачей!» Лилиан судорожно глотнула. «Что с ним случилось?» — тихо спросила она. «Не знаю. Я его не видел. Мы все были здесь, ведь мы должны оставаться здесь!» «Да», — сказала Лилиан, — «чтобы гонки могли продолжаться». «Ничего не попишешь», — беспомощно возразил тренер. «Мы ведь только служащие!» Торопливо подошел один из механиков. В этот момент трех моторов снова усилился. Сеньорина! Тренер развел руками и посмотрел на шоссе. Я должен. Нет, нет. Без сознания. Врачи, к сожалению, я должен. Сеньорина! сказал механик. Тренер выхватил какую-то табличку из ящика и, сломя голову, убежал подавать сигналы. Лилиан слышала, как он кричал по дороге: Мадонна, Мадонна! О, порко, порко Проклятое масло! Почему это случилось именно со мной? О, проклятая моя судьба! Он показал кому-то из гонщиков табличку, кому-то помахал, поднял руку и остался стоять, хотя вся стая была уже далеко. Тренер все еще пристально смотрел на шоссе, не желая возвращаться. Лилиан медленно повернулась к выходу.